бросились в рассыпную, спасая свою жизнь. Врага преследовал отряд Мифана. Цао Женю едва удалось уйти живым. Тут еще подоспел Люфын и ударил на перерез остатком разгромленного войска Цао Жене. Наступило время четвертой стражи. Почти все воины пострадали от ожогов. Они радовались, что наконец добрались до реки, где можно хоть немного освежиться и утолить жажду. Гуань-Юй, находившийся у запруды в верхнем течении реки, в сумерке увидел огонь, полыхавший в синье, а во время четвертой стражи до него донесся шум с низовьев реки. Тогда он приказал своим воинам разобрать запруду. Вода мощным потоком хлынула вниз, захлестнув Воинов Цао Жень Цао Жень и его военачальники В поисках места Где течение не такое стремительное Бросились к Болинской переправе Но тут Путин преградил Джан Фэй: Стой, злодей Цао Получай то, что тебе суждено Воины задрожали От страха Вот уж поистине В городе жарко От пламени было врагу Ветер пробрал его холодом на берегу. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе Цао Жэйня, прочтите следующую главу. Глава 41 первая. Лю Бэй переправляет людей через реку. Джан Юнь спасает молодого господина. Итак, Джан Фэй Повел свой отряд вниз по течению реки и отрезал путь Сао Женю. Сюй первый столкнулся с Джан Феем, но сражаться не стал и обратился в бегство. Джан фэй преследовал его до тех пор, пока не встретил Лю Бея и Джугеляна. Они вместе повернули войска и пошли вверх по течению реки. Лю Фин и Ми Фан уже подготовили лодки и поджидали их. Они переправились через реку и двинулись к Фанчену. Все суда Джугэлян приказал сжечь. Цао Жень с остатками разбитого войска расположился в Синье и послал к Цао Цао своего брата Цао Хуна с вестью о поражении. Цао Цао пришел в ярость и тотчас же двинул к Синье три армии. Воинам велено было запрудить реку Байхэ. Из Синье выступило к Фаньчэну огромное войско, разделённое на восемь отрядов. Незадолго до этого Цао Цао по совету Люе отправил к Любею всю ишу с предложением сдаться без боя. Но Любей отказался, и Цао Цао отдал приказ выступить в поход в тот же день. После отъезда Сюйшу Джугэлян обратился к любею с такими словами. «Прежде всего, надо покинуть Фанчен и занять Сяньян, чтобы иметь небольшую передышку». «А как быть с народом, который пошел за нами?» — спросил любей «Могу ли я его покинуть?» «Объявите всем, кто хочет, пусть следует за нами дальше, а кто не хочет, пусть остается», — ответил Джугэлян. Любей так и сделал. В городе никто не остался. Мужчины и женщины, старые и малые, все со слезами и причитаниями двинулись в путь. Любей велел Гуанюю перевести их через реку, а сам сел на коня. Приблизившись к восточным воротам Сянъяна, Любей придержал коня и крикнул: "Лю Цун, дорогой племянник, Открой ворота, я хочу спасти народ, и на их помыслов у меня нет, клянусь. Но Лю Цзун не появлялся. Вскоре на сторожевую башню поднялись Цай Мао и Джан Юнь и приказали воинам стрелять из луков. Люди, стоявшие под стенами, простирали руки к башне и плакали. Вдруг на стене появился какой-то военачальник огромного роста с лицом темным, как перезрелый финик, и грозно вскричал «Цай Мао, Джан Юнь, вы изменники! Любей гуманный и справедливый человек! Он пришел сюда, чтобы спасти народ?»